***Часть четвёртая. ***Север. ***Глава первая. ***Лётная школа. лето 1928 года. ***Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. ***В узелке — выходное пособие. ***Детдомовцы после окончания школы получали выходное пособие. ***Ложку, кружку, две пары белья и всё для первого ночлега. ***Мы с Петей живем у Семы Гинсбурга, слесаря с электросилы, бывшего ученика нашей школы. ***Семина мама боится управ дома, поэтому каждое утро я уношу все для первого ночлега, а вечером опять приношу. ***Я делаю вид, что только что приехал. ***В столовой почетным дням мы берем первое за 15 копеек, а по нечетным — второе за 25. ***Мы бродим по широкому, просторному городу по набережным вдоль просторной Невы. И Петя, который чувствует себя в Ленинграде как дома, рассказывает мне о медном всаднике. А я думаю, примут или не примут? Три комиссии. Медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце. Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом. Верно ли, что мне 19 лет? «Не подделаны ли года? На вид поменьше». «Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев? Это кто же, брат или однофамилец?» «И вот, наконец, решительный день. Я стою перед аэромузеем. Здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в медном всаднике, и будто на них спасался от наводнения Евгений. До сих пор не знаю, правда это или нет». Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто и они сейчас начнут спрашивать, кто я, где родился, и верно ли, что мне 19 лет. Но вот когда становится по-настоящему страшно, когда я поднимаюсь на второй этаж и на чёрной витрине нахожу список принятых в лётную школу. Я читаю. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. У меня темнеет в глазах. Меня нет. Я снова читаю. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Меня нет. Я набираю побольше воздуха, чтобы спокойно прочесть. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей. И мне становится... Так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить. Под проливным дождем я возвращался домой. Власов, Воронов, Галомб. Счастливый Галомб. Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом. Какой-то Васко Нуни из Бальбоа представляется мне, когда я произношу эту фамилию. — Конечно. Куда же мне? Проклятый рост. Петя открывает мне и пугается. Я мокрый, бледный. «Что с тобой?» «Петя, меня нет в списке». «Врёшь!» Сёмина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я дома Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. на Наутро мы вдвоём пошли в музей и нашли в списке мою фамилию. ***Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на АГ, и Григорьевых даже два — Иван и Александр. ***Петя уверял, что я не нашёл её от волнения. ***Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне аэромузея, где мы сдавали испытания. ***Тринадцать человек, отобранных мандатной медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы, большой, рыжий, весёлый, выходит и говорит... Внимание, товарищи учлёты. Товарищи учлёты. Я, учлёт. Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули, сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я, учлёт. Я буду летать. Я не слышу, о чём говорит начальник. Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода. Семён Гинзбург устроил меня подручным слесареном электросил. Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после восьми часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы. И только время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол. Мы учимся в летной школе. Но как она не похожа на то, что теперь называется лётной школой? У нас нет ни моторов, ни самолётов, ни помещения, ни денег. Правда, в аэромузее стоит несколько старых ободранных самолётов. При желании можно вообразить себя разведчиком на Хэвилэнде или истребителем на Ньюпоре, летавшим в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных гробах нельзя учиться. Мы собираем моторы. «С мандатом Асавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домкоме над столом бухгалтера-любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром».